Голова 23. Очередная лапа показалась из-за стены, и я тут же обрушил на нее лезвие меча. Клинок с легкостью разрубил шкуру, прошел через плоть и остановился, впившись в камень, когда как сам мутант сорвался, упав вниз. «Красава!» — похвалил меня пулеметчик и дал одиночный выстрел мутанта слева от нас. Тот как раз забирался между двумя позициями, и был риск, что тварь окажется на стене. «Не смотри туда! Опасно!» Стрелок остановил меня, когда я хотел посмотреть, сколько еще мутантов пытаются забраться к нам. Чутье молчало. Точнее, если судить по нему, пока все идет нормально, если можно назвать нормальным положение активного боя. За стеной наверняка еще много тварей, уже есть потери с тыла, а артиллерия продолжает бомбардировку. Радует, что на стене отлично справляются, а значит, свою задачу мы выполняем как нужно. «Тварь!» — Пулеметчик развернулся, проигнорировав нового мутанта, что сбирался на стену. Поэтому к нему прыгнул я, снова подрубив лапу, разве что на этот раз не успел вцепиться второй. Резко нагнувшись, успел избежать укол, упустив возможность ударить по второй лапе. Показалась морда, а затем мимо подобие уха мутанта в мою сторону пронеслось что-то острое, от отчего я снова отскочил в сторону, одновременно с этим нанося косой удар. Эта тварь, помимо лап, имела длинный хвост с заострённым концом, и только благодаря ему смогла почти полностью забраться на стену, не дав мне сбросить ее. Очень неудобный противник для простого мечника. Здоровая пасть, лапы с острыми когтями и вот этот хвост. Крупнокалиберным патронам было плевать на все эти преимущества. Они впились в мутанта, сбросив его со стены и не оставив тому даже шанса. «Мне же думать о том, что без стрелка я бы тут и подох, не дали». Ситуация не давала расслабиться. Стража рядом с нами оглушили, и стрелок остался без защиты. Он перезаряжался и просто не успевал. Самая поганая ситуация, когда оружие подводит в ответственный момент. Подскочив к мутанту, обрушил оба клинка ему на хребет. Я прямо почувствовал, как лезвия прорубают твердую кость и останавливаются в мягких тканях. Очень необычное чувство. Упёршись ногой, выдернул свое оружие и рванул обратно к своему стрелку. Он снова отвлекся на мутанта, что лез с обратной стороны стены. Там твари смогли прорвать оборону, и теперь в любой момент нам могут атаковать в спину. Я подоспел как раз в момент, когда мой стрелок разобрался с одним мутантом, а из-за стены выстрелил острый хвост другого. Тварь, прежде чем зацепиться за край, решила ударить на опережение, чувствуя, что противник ждет ее появления. В прыжке я перерубил хвост, а после снова отскочил, избегая когтей другого, более мелкого мутанта, сумевшего очень быстро выскочить из-за стены, сразу как за ней исчез хвост. Одна-единственная пуля стрелка практически разорвала на части мелкую тварь, а затем мимо моего лица что-то просвистело. «Рикошет? Я только что чуть не помер?» Все меньше и меньше времени было на собственные мысли. Постоянно приходилось сражаться. Мечи секатора хоть и не были такими же смертоносными, как оружие солдат, но с моими физическими возможностями удавалось оставаться невредимым. Постоянное намерение убивать исходящих от мутантов уже свелось на нет. Все привыкли к этому, а магическое давление подавлялось устройствами. Думаю, без них нас бы уже смелее, ведь тогда солдаты бы не смогли нормально действовать, а так они показывают себя во всей красе. Без давления магии от пробуждённых до Деранга практически никому нет дела. Мы годились только для подстраховки, и если нас заменить на таких же солдат, то у мутанцев и шанса не было бы прорваться на стену. Когда наступило затишье, еще некоторое время все ожидали продолжения. Все, кроме командования. В небо полетела фиолетовая ракета, означающая небольшую передышку. И только после этого я позволил себе посмотреть вниз за стену. Такое количество трупов я даже представить себе не мог. Их было слишком много. Тела поднялись почти до половины, а вся наружная часть стены ободрана настолько, что без капитального ремонта тут не обойтись. Мои мечи, как и я сам, были залиты кровью, причем осознал этот факт только сейчас. До этого времени осматривать себя не было. Точнее, не так. Про каждую деталь я знал, ощущал и имел ее в виду во время сражения, но разделял их на необходимую немедленного внимания и некритичные на данный момент. Кровь, мелкие царапины, усталость, вывихнутые мизинцы, мозоли, надрывы кожи — все это было не столь важным во время боя. Только во время боя, но не сейчас. Техники исцеления вернули целостность моим пальцем. У Стрелка тоже пальцы были не в порядке, пришлось и их лечить. Он совершенно не беспокоился о них, когда перезаряжался. Поэтому царапин, садин и мозоли от острых углов его снаряжение нахватал изрядно. После лечения я потерял где-то четверть своих магических сил, а значит, стал слабее именно на эту цифру. Неприятно, но все же лучше встречать вторую волну более здоровым. Потери с нашей стороны были не очень большими. Я бы сказал, незначительными. Однако бой запаса на шушуру мы потратили порядочно. Еще на данный момент неизвестно, как обстоят дела на других стенах. Не прорвали ли где мутанты оборону? Не хотелось бы, чтобы они еще и по стене к нам прибежали. Если так, то можем не вытянуть. «Не стой! Тащи патроны! Третий и седьмой наборы!» Стрелок, само собой, знал, как нужно действовать. Сейчас он перебирал магазины, выкидывая пустые, а полные перекладывал в более удобные места на разгрузочной системе. Я побежал вниз, причем не я один. Практически все стражи ломанулись на склады, чтобы принести дополнительный боезапас. Сперва образовалась давка на лестнице, а затем и внизу. К счастью, все необходимое располагалось на стеллажах с помеченными номерами комплектов, а расстояние между ними было достаточное, чтобы в ряд свободно стояло четыре человека. Поэтому даже в толпе я быстро отыскал необходимое и споро притащил боезапас стрелку. Затем снова побежал обратно, получив просьбу от другого, и так раза четыре. Передышка длилась на удивление долго. Дольше, чем все ожидали. Однако и времени все равно не хватало. Всегда было чем заняться. Подготовить оружие к бою, убрать трупы, чтобы они под ногами не мешали, расплескать масло на ту сторону стены. От последнего, правда, толку особо не было, но все же инструкции требовали. На долю пробужденных, начиная с моего ранга и ниже, выпала вся черновая работа. Те, кто выше, тоже имели свои обязанности, не менее важные, только казалось, что, грубо говоря, слабаки пахали как батраки, без отдыха и были у всех на побегушках. Впрочем, никто не жаловался. Любое дело, даже незначительное, имеет смысл и является вкладом в победу, а значит, должно быть сделано. Для меня стало большой неожиданностью, когда ко мне подошел какой-то солдат и протянул зелье культивации для моего ранга. По его словам, командование решило выдать всем пробужденным, начиная с Д-ранга, такие зелья, чтобы мы восстановили свои магические силы, хотя бы часть. То, что потратили на исцеление ран. Очень вовремя. Хотя на четверть, но мне было не по себе, что мои физические возможности упали. Эликсиром статы быстро не вернуть, но чем дольше будет передышка, тем больше пунктов характеристик ко мне вернется. «Притащи девятый набор!» — приказал мне Стрелок. «А лучше два!» Он даже не смотрел в мою сторону. Парень разглядывал свое оружие, которое частично разобрал. По его лицу можно судить, что с пушкой что-то не то, и меня посылают тупо за заменой. На этот раз среди стеллажей бродило несколько человек и считали убытки. На мое появление они среагировали весьма странным взглядом, а когда уносил два кейса с оружием, взгляды и вовсе стали недружелюбными, словно я на их глазах совершил наглую кражу. Останавливать, правда, они меня не стали. «Один тебе. Разберись и используй, когда понадобится». Стрелок отдал один из автоматов мне, когда, как свой, прежний просто выбросил. Я раскрыл кейс, увидел такую же пушку, как у него. Ту самую, что мутантов чуть ли не на части рвала. Будь у меня такая с самого начала, не пришлось бы прыгать и махать мечами. Моего ранга еще недостаточно, чтобы холодным оружием сражаться на равных с мутантами. А вот с такой игрушкой вполне. Мне будет даже проще, чем солдату. Все же разница в скорости и реакции довольно большая. Раза в три или даже пять. Магазин на 20 патронов не располагал как темному автоматическому огню. Зато одиночные палить из него самое то. Кстати, патроны лишь немногим уступают тем, что используют пулемет, такие же крупные, размером с мою ладонь. Жуткая штука и весьма дорогая. Я бы себе позволить такое не мог. Что любопытно, Стрелять из такой штуки даже ребенок сможет. Правда, отдача его собьет с ног, но вся же простота использования ужасает. Этой пушкой можно высокорангового пробужденного грохнуть, и такая мощь сейчас у меня в руках. Уверенности в своих силах от чего-то не прибавилось. Вместо этого казалось, что лучше бы стрелок мне не доверял пушку, потому что если так, то он не уверен, что выживет во второй волне. А ведь не я один обзавелся таким грозным оружием. Большая часть пробужденных моего ранга тоже держали в руках аналогичные пушки. Выходит, стрелок действовал по некой инструкции. Неужели все настолько плохо? Непонятный треск раздался за моей спиной. Повернувшись, увидел, как дыра, из которой вылезли мутанты, заполняется дымом. Сразу за этим повеяло страшным холодом. И только сейчас я ощутил давление магии не ниже а ранга. «Идиоты!» — пробурчал стрелок. «Он этой техникой половины своих сил срезал!» Лучше бы железкой махал. Он ведь в одно лицо может эту дурку держать. Думаю, они знают, что делают. Не знаю, почему, но мне это решение показалось верным. Земля промерзнет, через нее будет сложно некоторое время делать подкопы, когда, как одновременно с этим, лед будет таять, затапливая подземные коридоры. Наверняка на остальных стенах сделали то же самое. Командование обезопасило тыл, пусть ценой нескольких высокоранговых пробужденных. «Да напалмом туда ударить, ни одна тварь не выживет. Два-три огнемётчика достаточно, чтобы превратить тоннели в отравленную темницу. А они хернёй страдают». «Может и так». Спорить с ним было бессмысленно. Солдат — это солдат. А командование состоит в основном из стражей. Само собой пробужденный будет мыслить иначе, и методы, кажущиеся эффективными для каждого свои. «А почему артиллерия замолчала?» «Разведка», — коротко ответил стрелок. Каким-то ешиком неистово прочищая ствольную коробку пулемета. Там сейчас парочка из ваших прыгает, смотрят, как красиво мы в молоко стреляли. Смотря на действие стрелка, казалось, его подготовка ко второй волне будет нескончаемой. Словно он всегда найдет, чем себя занять: что-то почистить, поправить, смазать. Я же стою и стуканом на его фоне и жду команды со стороны. Впрочем, если подумать, мне ничего, кроме как отдыхать делать и не нужно. Кровь мутантов на мне не сворачивается, а значит, им будет сложнее учуять мой запах. Магическая сила опять же восстановится куда шустрее, возвращая мои максимальные возможности. Облако пыли и дыма продолжало заслонять лес. Где-то можно было заметить пламя, но и все. Есть там мутанты или нет, не разобрать. Когда из завесы вырвалось несколько сигнальных ракет красного цвета, я понял, что об отдыхе можно забыть. Идет вторая волна.